Вечером свет погасили. Кей лежал на полу, и теперь, когда руки не были скованы, это казалось удобным и почти естественным. За тонкой прозрачной перегородкой ворочался Артур. Над головой возилась девушка. Только сейчас, в темноте, она решилась воспользоваться санитарными удобствами. «Какого чуда ждет король?» – тихо спросил Кей. Артур молчал так долго, словно не услышал. Потом сказал «37 раз». Я должен был дойти, пусть даже случайно. Согласен. Кей, я устал. Я не хочу ломиться в эту дверь бесконечно. Если что-то во мне самом мешает дойти, пусть путь кончится. А если я могу, если вправе, то пусть будет знак. Чудо. Пусть мы спасемся. Арти, нас подвела цепочка случайности. Давай попытаемся снова, и я доведу тебя. Нет, обрезал Артур. Через минуту мягче добавил «Это для тебя случайности, Кей, а я к нему же привык». Стеклянный муравейник затихал, стеснительные закончили свой вечерний туалет, верующие прочитали молитвы, отчаявшиеся устали от слез. Кей Альтос и Артур Кертис разговаривали, отделенные друг от друга тонкой холодной стеночкой. «Арти, скажи, Бог он добрый или злой?» «Он Бог». А если он из машины? Даже сквозь стекло Кей почувствовал, как напрягся мальчишка. Тем более, Кей. Это хорошо. Вдалеке за много рядов стеклянных клеток кто-то закричал страшно и безнадежно. Кей напрягся, но крик все длился и длился, рожденный не болью, а одиночеством и отчаянием. Потом блеснула вспышка стан излучения, и крик смолк. Зато заплакал ребенок. но так тихо, словно его плач, лишь снился. «Расскажи мне сказку, папа!» — неожиданно попросил Артур. «Что?» «Родители всегда рассказывают детям сказки на ночь», — не слишком уверенно сказал Артур. «Расскажи что-нибудь». «У меня не было детей, знакомых». «Но теперь-то у тебя есть сын?» Альтос молчал. «Кей, давным-давно...» Кейс с удивлением услышал собственный голос. Он не боялся неизбежного прослушивания, ему не хотелось выглядеть идиотом. Однако детям всегда рассказывают сказки перед сном. Почему только никто не расскажет сказку той девочке, что плачет в одиночестве своей клетки? Когда люди жили только на Терри и называли ее землей, когда они еще не умели летать к звездам, на маленьком острове жил мальчик, который должен был стать... «Королем». Кей, продолжая говорить, закрыл глаза. Он устал видеть темноту, но темнота осталась. И он посылал своих рыцарей на поиски. Не для того, чтобы найти Бога, а чтобы найти лучших из них. Но никто и никогда не задавал королю вопрос, почему он сам не отправится в путь. И он радовался этому, потому что знал, «Тот, кто правит лучшими, не обязан быть самым лучшим». Он просто должен быть королем. Вернулись все, кроме самых худших, которые погибли в пути, и кроме самых лучших, которые нашли Бога. И король, который хотел всего-то увидеть, кто есть кто, пожалел, что был королем. Он снял корону, и темной ночью, когда даже стражу сморила усталость, вышел из дворца. «Этого не было по правде», — сонно сказал Артур. «Это есть в сказке». Король вышел из дворца, оседлал своего коня, подпоясался древним мечом и отправился в путь. Он ехал, и не было опасности на дороге, потому что его рыцари три сотни раз проехали по ней. Его меч врос в ножны, а конь стал спотыкаться от старости. И тогда он нашел Бога. Король стоял, не отводя взгляда, и Бог не выдержал. Он спросил, «Чего ты хочешь? Твои рыцари пришли ко мне». «Я принял их. Так зачем же явился ты сам?» И король ответил, опуская глаза, потому что все равно ослеп. «Я лишь хотел узнать, есть ли Бог для королей». Бог рассмеялся, потому что тогда боги еще были похожи на людей, и спросил. «Теперь ты узнал?» Король покачал головой и ответил. «Нет, по-прежнему не знаю. Ведь когда я был королем, я не видел бога. А теперь, увидев, я перестал быть королем». «Он еще и видеть перестал», – неожиданно ясно сказал Артур. «А на что ему было теперь смотреть?» Свет, путающийся в стеклянных плоскостях, разбудил их утром. Кей лежал на спине и смотрел, как в нескольких шагах от него умывается Артур. Вода из крана шла ледяная, но он все же разделся до пояса и облился как смог. Потом повернулся к Кею и постучал пальцем по стене. «Я понял, что в твоей сказке неправильно». «Ну?» «Король вовсе не перестал быть королем, увидев Бога. Он увидел Бога, когда перестал быть королем». Кейлиш развел руками. Артур заулыбался, потом опустил глаза и сказал. «Но в твоей сказке не говорится, как он перестал быть королем». В полдень на полу каждой камеры появился контейнер с пищей. Стандартный рацион имперских войск. Кей с аппетитом поел и одним лишь строгим взглядом заставил пообедать Артура. Потом в нескольких камерах появились фигуры в плащах. Они увели с собой троих мужчин, женщину, подружку Артура, Веру и ту девочку, которая плакала всю ночь. Обратно никто из них не вернулся. Экипаж эсминцев не знал цели полета. Даже капитаны. Они держались за гончей – крошечным суденышком с несуразно большим агрегатным отсеком. Гонча шла по гиперпространственному следу, оставшемуся в пространстве догара от корабля карантинной службы. Каким образом она это делала, оставалось загадкой даже для персонала, обслуживавшего установку горячего следа. Но после каждой вахты им приходилось подводить часы и уточнять, какое сегодня число. За ним шел корвет службы имперской безопасности – пополненный пятнадцатью десантниками. Круг тишины замыкал маленькую эскадру. Этот корабль строился как танкер и казался удивительно легкой мишенью. Огромные емкости, когда-то служившие для перевозки жидких продуктов, сейчас заполняли километры электронных схем и дополнительные энергоблоки. Полукилометровый конус антенны, вынесенный на решетчатых фермах в сторону, пришлось снабдить собственной двигательной установкой. иначе корабль развалился бы при первом же маневре. Траектория, нащупанная Гончей в океане прошедшего времени, вела эскадру в пространство Дарлока, к маленькой белой звезде Лайон, за которую сотню лет назад Империя людей трижды вела безрезультатные сражения. Каль бродила по корвету, безмолвная и счастливая. На матче старался избегать ее. Даже его темперамент в последнее время был на исходе. День тянулся нескончаемым кошмаром. Время от времени дарлаксиане уводили из камер людей. По двое, по трое. Это подкосило пленных. Кей видел, как пожилой мужчина попытался разбить голову о стену. Прозрачный материал пружинил, но после третьего удара окрасился алым. Тогда сверху ударил луч Станнера, и парализованного человека унесли. Кея, Артура и врача Сенсидиоса пока не трогали. Они дождались вечера, когда их еще раз накормили и погасили свет. «Спокойной ночи, Кей», — сказал Артур из-за стены. Он по-прежнему ждал чуда. «Маленький король в поисках Бога». «Спокойной ночи», — согласился Кей. К счастью, сегодня Артур не просил сказки. Нервы Альтоса были на взводе. Он пролежал несколько часов, тщетно пытаясь заснуть. Тишина давила. «Мертвая тишина дарлоксианской тюрьмы». Пытка тишиной. Была ли такая у людей? Наверное. Человеческая раса всегда славилась находчивостью в унижении себе подобных. В отличие от людей, Дарлак не был жестоким. Можно ли назвать жестокостью переделку потенциальных врагов? «Полуфабрикаты» – назвал пленников бывший человек, служивший дарлоку. «Полуфабрикат нельзя ненавидеть». Кей Альтос тоже не испытывал ненависти к дарлоксианам. Он бы вполне удовлетворился мучительной смертью всех представителей этой расы. В глубине души Кей надеялся, что со временем так и произойдет. Когда Кей Альтос все-таки начал засыпать, в центре камеры возникла темная, скорее угадываемая, чем различимая фигура. За ним пришли. «Кей?» – зачем-то спросил визитер и произнес на дарлоке. «Иди за мной, не применяй насилия». Произношение было безупречным. Свистящий голос дарлоксиан человек имитировать не мог. Но что-то в построении фразы казалось знакомым. Кей молча поднялся, бросил взгляд в сторону Артура и шагнул в гипертуннель. Переход от тьмы к свету был неприятен. Они оказались в маленькой овальной комнате. Дарлаксианин в своем темном плаще и Кей Альтос. Небритый, в мятом, грязном костюме. Здесь были два стула, одинаково пригодных и для человека, и для чужого. Низкий стол с заполненной тонко пахнущими фруктами вазой. «Нам, с сыном, было обещано сплетение судеб», — сказал Кей. «Это просто беседа, Кей», — перешел на стандарт дарлоксианин «Ты ведь хотел беседы?» «Я буду говорить лишь с Бартом Паулини. «Эссанти кри чесци афо». имя его на Дарлоке. «Так говори!» Кей засмеялся, долго и искренне. Потом произнес. «На что ты надеешься, чужой? Барт работал на вас, но был человеком. Сними капюшом!» Дарлоксианин поднял руки и медленно стянул с головы ткань. Открылось что-то похожее на комок сизых щупалец, мелко подрагивающих, поводящих тонкими кончиками. Сквозь щупальцев облескивали два круглых не мигающих глаза. «Кей, это я», — сказал Дарлаксианин. Голос шел из плетения щупалец, из невидимого рта или того, что этот рот заменяло. «Самого главного глазами не увидишь. Помнишь, ты рассказывал мне эту историю?» Альтос опустился на стул, и чужой последовал его примеру. Щупальца задергались быстрее. Часть из них тянулась в сторону человека, часть — квази. Чужой взял маленький плод, поднес к щупальцам. Тонкие жалов впились подхватили фрукт, начавший на глазах усыхать. «Это невозможно», — только и сказал Кей. Барт был человеком. «Истина кажется неприятнее твоих догадок», — ответил Дарлаксианин. «Что заставит тебе поверить? Мы добывали дзок кристаллы, и работать приходилось по ночам». Ты вытащил меня из-под обвала. Я раскроил голову толстому хему, когда тот решил прикончить тебя. Наши койки стояли рядом. Когда я валялся с горячкой, ты выносил мой парашу, хотя мог заразиться. Ты сидел за превышение прав телохранителя, и твой оттан не был оплачен. «Ты был человеком», — сказал Кей. «Эс-санти-кри-чесци-афо был в теле Барта-Паулини», — терпеливо сказал чужой. Что тебя удивляет? Я ушел с оперативной работы. Мне не нужен больше человеческий облик. Так вы переписываете сознание полностью. Можно сказать и так, поколебавшись, ответил чужой. Осколки прежней памяти остаются, но их мало. Тот, кто займет твое тело, немногое узнает о тебе. Поэтому я и пришел узнать. Только поэтому? В основном, Кей Альтос. «Понятно». Кей развел руками. «Я дурак, Кри». «Ты думал, что в твой разум вложат любовь к дарлуку дадут наше имя отправят обратно?» «Нет, Кей, не так просто», — мягко сказал чужой. «Помнишь, Кри, когда ты сказал мне, что работаешь на Дарлок, ты обещал защиту?» «Ты знаешь слишком много правды, Кей». «Ясно», — Альтос попытался улыбнуться. «А мой сын?» «Ты можешь спасти его? Он немногое видел и вряд ли что-то понял». «Бери фрукты, Кей. Они съедобны для человеческого тела». «Ясно», — повторил Альтос. Человек и чужой сидели друг против друга. Эссанти Крича Сцеафа терпеливо ждал. «Как это будет?» — спросил Кей. «Безболезненно. Вас лишат сознания перед процедурой». «Я могу попросить не делать этого». «Зачем?» «Любопытство, Кри». «Тогда ты почувствуешь боль». «Плевать». «Это будет выглядеть крайне неприятно для человека». «Догадываюсь». «Я сделаю это для тебя, Кей». «Спасибо и на этом», — Альтос зевнул. «Теперь вы тянуть не станете?» «Все свершится утром. Ты хочешь мне что-нибудь рассказать?» «Нет, не хочу». «Я понимаю, мне дано разрешение на пытки, но я не воспользуюсь ими, Кей. Ты слишком хорошо переносишь боль». «Отведи меня обратно, Кри. Я хочу спать». Дролаксианин поднялся, но включать гипертуннель не спешил. «Кей Альтос, почему ты просишь оставить сознание до конца?» Альтос выбрал из вазы самый большой фрукт, подошел к чужому, поднес фрукт к месиву щупалец, задергавшихся в ожидании пищи. «Мне интересно увидеть подлинный облик дарлаксианина, Кри». «Как ты понял?» Голос чужого впервые поднялся на тон выше. Альтос аккуратно вложил фрукт в щупальце, брезгливо вытер ладонь о брюки. «Эти тела всегда казались мне слишком самостоятельными, слишком непосредственными. Разумные не имеют столько инстинктов». «Если вы пересаживаете сознание целиком, то вывод напрашивается сам». «Ты знаешь слишком многое, Кей». существочьи щупальца возбужденно терзали неожиданную подачку, подняло руку, с усилием вырвало фрукт, бросило на пол. «Я сожалею, что твой разум погибнет, но представь, как поступила бы Империя, узнав о нас истину». «Она еще так поступит, Кри. Нам не избежать второго обвинения в геноциде». Дарлаксянин подошел к ею Положил ему на плечо руку, Альтос не отстранился. «Ты спасал мне жизнь, Кей, когда я был в теле человека. Нам недоступен, Атан, и я благодарен тебе». «Взаимно». «Ты даешь слово, что оставленный в сознании не будешь сопротивляться? Ты уже нанес нам ущерб». «Даю слово, до седьмого слоя истины, что не стану сопротивляться», глядя в лицо чужого, пообещал Кей. «Иди». Остаток ночи Кей Альтос проспал. Но сон не принес ни отдыха, ни сил. Разбуженный включившимся светом, Кей умылся и сел у стены, глядя на Артура, который продолжал спать. Кей немного утешала мысль, что он умрет не один.